Земляничная поляна. В 91-м, когда Лена была на очередном форуме в Болонье, позвонила мать. Отца диагностировали с раковой в мозгу. Суть по всему, метастаза. Где первичный источник, по словам врачей, искать бессмысленно. Он мог быть и в печени, измученной алкоголем, и в поджелудочной железе, и в прокуренных легких. Гусинский помог устроить отца в номенклатурную больницу. Лена возила отца к лучшим врачам, делала томограммы. Отец терял вменяемость. Время от времени на него накатывали приступы буйства, затем рассудок возвращался, его забирали домой. Лёжа надевали, он стонал. «Доченька, болит голова». Гуля гладила его по голове, по лбу, по лысине, стараясь, чтобы пальцы скользили как можно более нежно, стараясь облегчить его страдания. Отец засыпал ненадолго, потом просыпался. Внезапно вскакивал говорил, что ему надо срочно в магазин. Он был силен, Аллочка и Гуля, висли у него на руках, но он вырывался, с трудом спускался с лестницы, выходил на улицу, при этом на чем свет, ругая жену и дочь, которая держит его в заточении. «Уйди, убью!» — кричал он на жену. Алке ничего не оставалось, как краса за мужем следом на отдаление, потому что тот мог и не найти дорогу домой. В это время Леночку в качестве представителя власти пригласили в турне по Америке. Дети и взрослые за чистую экосферу. Или за мир. Она потребовала и билет для сына. Две недели колесили по стране. В Вашингтон, где спали в школе, природный заповедник неподалеку, где спали в домиках в спальных мешках. Питались даже не в Макдональдс, а в еще более дешевом Хардис. Потом группу повезли куда-то в Тенниси пожить в семьях местных жителей волонтеров. Лена и Щуничка оказались в доме милейших пенсионеров, которые возили их по окрестным развалинам, где Лена выбирала майки-тишотки для сына, мужа и для себя самой, по магазинам уцененных товаров, где была куплена пара нарядных шерстяных кофточек для себя и для мамы. Группа ездила слушать музыку кантри в город Гейдельсберг, дикованный одновременно страшно провинциально-американский. Затем отправились в пятидневный поход в горы к водопадам. В какой-то момент Лене надоело питаться фастфудом, спать в спальном мешке и мыться в общем душе. Она позвонила знакомым инвесторам, горевшим желанием поучаствовать в российской приватизации, те с радостью купили ей и сыну билеты на самолет и привезли их в Сан-Франциско. В Сан-Франциско днем Лена общалась с инвесторами, а вечером ходила с Чуньей поесть в китайские кварталы. Умудрились купить Чуньке яркую теплую зимнюю куртку всего за 12 долларов – Из Сан-Франциско она позвонила в Нью-Йорк, в Морган Стэнли, нет ли у них тем для разговоров, раз уж в Америке. Тем было так много, Морган Стэнли пытался стать генеральным консультантом правительства Москвы по управлению недвижимостью, что их сыном тут же снова посадили в самолет, а из аэропорта привезли в Фелмси Пелс на 7-й авеню. Летна не представляла, что на свете бывают такие отели, а уж что она будет в нем жить сыном. В Морган Стэнли работали не дураки, они понимали, что профайл их главного российского контрагента надо раскручивать. Лена выступила с докладом о российской экономике в фонде Heritage и с речью перед городским советом Нью-Йорка. «Тебе нужно что-то купить?» – спросил ее управляющий, директор Морган Стэнли, длинный и яйцеголовый ВАСП. Примечание. ВАСП – White Anglo-Saxon Protestant. Белый англосаксонский протестант. Американский сленг. Конец примечания. «Только туфли для мамы. Обязательно красивые и очень удобные, мягкие. Знаю, неподалеку прекрасное место. бил мне нужны недорогие». «Понимаю». В магазине Лена ужаснулась. бил тут все туфли по 150 долларов. елена это обычный магазин для верхушки среднего класса». «Нет, дорого». Наутро она подскочила к секретарше Билла. «Где мне быстро купить дешевые колготки?» «В подземном переходе. Хочешь, вместе сбегаем?» В переходе Лена накупила по стопке колготок и трусиков и четыре пары нарядных и удобных туфель по десятке, себе и маме. В последний день Лена и Чунька гуляли в Сентерл-парк. Смотрели на бегающих трустоя людей, на женщин, прогуливавшихся с колясками и собачками, на здания Дакоты и башни сан -Рэма. Земляничная поляна. а Вот она под ее ногами. Она стоит на лужайке, названной в память о Джоне Ленне убитым в нескольких шагах отсюда, земляничная поляна. Все картинки в библиотечных журналах оживали, все мелодии битлов сенаторы требовали признания их реальностью. Что же ей делать? Теперь уже не только ради себя, но и ради сына, который должен расти только в этой стране, в огромном, уродливом и самом красивом городе на свете, в Нью-Йорке, И никогда не знать нужды, страха и несвободы странной страны, где царит хаос и вечно далящийся полураспад. Lily never with eyes closed, never all you see. Примечание. Текст песни Strawberry Fields, Земляничная поляна. Сингл 67 -го года группы Beatles. Конец примечания. Конечно, она и другие такие же, как она, у которых глаза открыты, сделают их страну другой. Но это когда будет, а сыну нужен этот воздух сейчас». Она забыла о кубике Рубика, а земляничная поляна напоминает, что она так и не сложила его. эта мама считала, что главное сделать карьеру и примкнуть к высшей касте, как диктовало мамино время. Лена уже закрутил водоворот революции, перемен, горячечных надежд и иллюзий, и она бежит без остановки, не задумываясь куда, собственно, высшую касту, а зачем? Все равно бег в колесе, все равно клетка, все равно она стоит закрытая на окошке. Может, не бежать, надо плюнуть на московское правительство и идти хоть полымать в Макдональдс, чтобы выпихнуть ребенка из клетки. Лена не думала, какалка о том, какие барьеры в жизни должен взять ее сын. Она была готова взять их для сына сама. На Болотниковской радость рассматривания американских подарков – заставила ненадолго отступить царившую в семье безысходность. Отец с трудом натянул на себя «Свитфорд», символика яхт-клуба «Сан-Франциско». Только там Гуля смогла найти безразмерную экс экс Отец сидел на табуретке в кухне и гладил руками рисунок у себя на груди. Говорил он уже невнятно, повторяя лишь «Якорь, дочь, Мася, деду якорь привез». Посовещавшись, мать с дочерью решили отправить Чуню за город. «Лето, ему нужен воздух, не нужно видеть страдания деда. Большой парень уже, только рад будет свободе». Лена поселила сына в отдельном номере дома отдыха Моссовета Отрадная, в пяти километрах от МКАДа. Через два дня она третьей ездила его навещать после работы. Юрке в Отрадном нравилось все, никто не заставляет и есть, гулять можно хоть до ночи, компания ровесников огромная». Он, похоже, был влюблен во внучку одного из руководителей мостстроя комитета, белокурую Яну Краснянскую. Стирая джинсы сына, Алена нашла в кармане записку, написанную его почерком. Если ты меня любишь, положи записку в холле второго этажа под диван. Юра. На выходные Лена взяла себе и Николаю двухместный номер, чтобы побыть с сыном. Мам, ничего, что мы уедем. «Езжай, доченька, не сидите в городе в жару. Папе лучше, я завтра поеду в больницу, а в следующие выходные ты меня сменишь». Всю субботу они купались, вечером отправились на танцы. в Воскресным утром Лена позвонила матери, та уже собиралась ехать к отцу. Говорила, что накануне у него стабилизировалось давление, снизилась температура. Он, правда, в забытии, но боли нет. Есть шанс, что пойдет на поправку. После завтрака они поплыли на лодке по озеру, не сидел на носу, болтая ногами в воде. Причалили к другому берегу, взяли корзинку, с пикником побрели вглубь леса. Перекусив, Николай с сыном пошли играть в мяч, алена вымотанная за неделю, задремала на надувном матрасе. Она проснулась, как будто от толчка изнутри, и резко села. Она точно знала, что сейчас полдень, внутри что-то торкало, и она знала, что это. Чунечка... Нам с папой надо домой, мы тебе уже надоели, тебя ребята заждались, девочки. Мам, приедешь в среду? Приеду обязательно. Сын побежал к приятелям, а Лена с Николаем сели в пропеченные солнцем жигули и понеслись по Пятницкому шоссе. — Ален, ты что-то гонишь. — Коль, как только увидишь телефон-автомат, скажи. Она с трудом запихнула гривенник в прорезь, набрала номер, мать ответила со второго звонка. — Мам, все кончено. Алка в точности повторила слова Соломона, когда тот, тоже в ответ на голен звонок из телефона автомата, сказал, что бабушка умерла. Виктор Степанович Кутов умер в воскресенье ровно в полдень. Он не мог умереть в другой день и в другой час. Это было ясно еще, когда родилась его дочь, которую он оставил все гены, характер и семью. В понедельник Лена утешал Лужков, распорядившийся выделить место на Тройковском кладбище. «Отец у тебя, Лен, герой войны, полковник». Вечером, придя домой в свою панельную трешку на Варшавском шоссе, Лена села на пол и закричала. Завыла по-звериному в полный голос. Хоронили отца с почтями. Разве что удалось отговорить руководство части от оркестра, но подушки с орденами и медалями за гробом печально понесли. Кто и какие произносил речи, Лена не помнила, когда глаза собравшихся повернулись к ней, она смогла лишь произнести «как». Папа, прости меня, ты был необыкновенным отцом, и я и твой Мася, мы всегда будем тебя любить. К концу недели Лена увезла в отрадное на две недели всю семью. Мама с Чунькой будут там жить, они с Колей приезжать по вечерам и на выходные. В ночь на воскресенье, ровно через неделю после ухода отца, она проснулась около пяти. Опять что-то торкнула. вышел на улицу, постояла, глаза слипались Забралась в машину, свернулась калачком и заплакала. Стала проваливаться в дремоту и снова торкнула, стало не хватать воздуха. Лена выбралась из машины, посмотрела на небо, где уже взошло июльское солнце. «Папа, я была за тобой, как за каменной стеной». Ей нужно было сказать это вслух, громко, чтобы отец услышал. «Теперь я совсем одна. Ты их оставил на меня, и я теперь в ответе за них».